Глава 16. Британская империя. Город Лондон. Королевский дворец. Герцог Бекингем, откинувшись назад, сидел в кресле, обдумывая полученную от своих агентов информацию. Обе агента молча сидели на стульях, в который раз вспоминая свои роли и никак не могли понять, почему ничего не получилось. «Ваша светлость», — обратилась одна к нему, — «у меня вообще не было ни одного шанса. Как женщина я его совсем не заинтересовала, а стать хоть какой-то собеседницей мне так и не позволили, быстро убежав домой. Ваша светлость», — вторила ей другая, — «я вообще не могу понять, как он почувствовал запах. Ведь даже наши агенты, специализирующиеся на этом, ничего не унюхали. Как? Я думаю, что у него какая-то мутация». и обоняние стало как у дикого зверя для Бекингема это был провал но хуже всего было то что он не мог понять своей ошибки где он ошибся по донесениям агентов на первом курсе молодой человек был очень нелюдим но все равно подружился с двумя девушками после того как сошелся с эльфийкой стал более общительным типаж баронеса полностью соответствовал тому что нравится этому полукровке но тот совсем не повелся Словно он не человек, мелькнула у него мысль. Он даже пять минут пытался ее обдумать, но затем отбросил, как полную чушь. Откуда здесь взяться новой расе, так похожей на людей? Нету таких мест. Теперь все телодвижения здесь, в Британии, надо прекращать, поскольку этот Трофимов добился того, чтобы охраной их гостиницы занялись люди службы. Малейшее нарушение, и он может смело обвинять корону в несоблюдении обещанной безопасности. Становится понятным, почему он является бессменным куратором участвующих в турнире выпускников. Опять же, пара странная, но тому, что ему необходимо, веских доказательств как не было, так и нет. «Можете идти», — не открывая глаз, произнес он, возвращаясь к обдумыванию дальнейших шагов. «В конце концов, на всякий случай, можно и уничтожить их дирижабль. Пиратов никто не отменял», — добавил он совсем тихо. когда за девушками закрылась дверь. Иначе... Да, иначе все его труды за последние 20 лет пойдут коту под хвост. Сейчас Россия, благодаря деятельности его специального отдела, находится на грани гражданской войны. Силы ментальных магов обеих сторон приблизительно равны. Но если этот Араш-Хилса имеет атакующие способности на уровне врожденной защиты, то стоит только князю Воронцову взяться за его обучение, и показать один раз силу нового мага как все поймут что в случае чего можно остаться у разбитого корыта голицын с бельскими по прежнему не хотят начинать вооруженное противостояние хотя перевес воинов все же на их стороне точнее они согласились если последняя задуманная операция которая должна вот вот начаться сложится удачно и еще если выводы великого Мерлина в отношении их артефакты империи верны Британская империя. Город Лондон. Высший колледж магических знаний. Центральная арена. День второй. Когда выходили на поле против поляков, мы одновременно вспомнили нападение на герцогиню Баварскую. Прямых доказательств против шляхты нет, но и князь Ярославский, и глава клана Серебряные струи, и командир его гвардейцев, и капитан дирижабля, пребывали в уверенности, что польские дирижабли принадлежали военным. а значит действовали с согласия их короля с учетом их более низкого уровня я решил применять выпускное заклинание Айвинель, которое она назвала стрела яда вот вчера оставшееся время мы и тренировали его создание раздалось бомб второй бой начался быстро создав нашу сдвоенную защиту мы чуть отбежав в стороны создали по стреле яда и ударили в самого опытного из них чем сразу его убили трое оставшихся немного растерялись подтвердив тем самым что настоящего опыта боевв и сражений у них нет опомнились они достаточно быстро но нам даже этой краткой задержки хватило чтобы еще раз создать стрелы и вывести из строя второго противника поступили наши соперники правильно навязав нам ближний бой вот только разница в мастерстве была приличная, а тут еще наше умение чувствовать друг друга Победа не заставила себя долго ждать. Когда возвращались на трибуны, удивлялись такому невысокому мастерству наших соперников. То ли они попали сюда по протекции, то ли в этом году в шляхте кризис и отсутствие талантов. Примите мои очередные поздравления. Раздался рядом знакомый женский голос. «Тирашиилс», — прошипела Айвенель. «Вчера моя эльфийка специально узнала у меня, как называют подобных баронесс в моем родном мире. Эта фраза переводится как низшая блудница. Я лишь кивнул и сосредоточился на следующем бое. Болгары против отстеков И снова равные соперники. Но на этот раз первые все же одержали верх. Причем на ногах у них остался всего один человек. Да еще и раненый. О чем свидетельствовала свисающая вниз левая рука. И только после объявления победителя, когда отключили защиту полигона и, соответственно, турнирные амулеты Тот смог ее поднять следующая пара китайская империя против франкийского королевства Франки начали со все того же тумана который полностью скрыл их из виду. ханьцы казалось ничего не делают поскольку остались на месте но в магическом зрении я прекрасно видел что они приготовили заклинания а их девушка так вообще творит нечто уровня мастера да еще второй ступени а не первой И тут она закончила его создавать. этот удар ветра был виден даже невооруженным глазом туман смело в долю секунды а затем последовали атаки остальных ханьцев франки явно не ожидали такой силы но их щитовик тот самый парень который насмехался над нами сумел защитить и себя и мага создавшего туман чего нельзя сказать о двух его товарищах вероятно он получил за свое отношение к нам поэтому к этому бою отнесся более чем серьезно гений удивленно и утвердительно произнес я одна из дочерей их императора сказала Айвинель и почувствовав мое желание дала пояснение у них в каждом поколении рождается хотя бы один самородок типа как она эльфийка кивнула в сторону арены но есть один недостаток отсутствие ментальных магов за всю историю в роду императора ни разу не родился да и у других жителей империи менталистов практически нет а те, что имеются, слабые. Их ментальная мощь — это Франк, который без памяти влюбился в одну из дочерей правителя. «Хо-о!» — воскликнула она. «Какая она воинственная!» «Да я и сам уже видел, что девушка полезла в ближний бой, прекрасно орудуя небольшими мечами, чем-то напоминающими женскую пару Эльвари. Вскоре они добили своих противников. Мне уже и так стало понятно, что ханьцы являются нашими основными соперниками. Бой между американками и британцами заставил задуматься. Проходил он по все тому же сценарию. Вначале наблюдалось преимущество островитян, но спустя какое-то время оно исчезло. И снова создавалось впечатление, что противники девушек ослабли, двигаясь все медленнее и медленнее. Получается, что никто за время первого боя так и не сумел понять, что же применяют эти девушки. Следующий их бой решил посмотреть вблизи. День третий. Сегодня у нас перерыв, поэтому на полигоне мы присутствуем в качестве зрителей. Мы наконец-то увидели туман франков в действии. Викинги, с которыми они встречались, тоже попытались сдуть его ветром, но не получилось. То ли сил не хватило, то ли заклинания как-то усилили, но скорее все же первое. Интересно, что туманом заволокло практически весь полигон, и мы не видели, что там происходило. но в итоге победила все-таки группа из Вальхалы, а вот зрелищности никакой не было. Ханьцы подтвердили свою силу, выиграв за какие-то пять минут у поляков. Вторая группа сегодня не очень интересовала, поскольку у американок тоже выходной. На четвертый день у нас поединок с викингами. Вчера мы детально обговорили свои действия, исходя из их тактики, где они делают упор на ближний бой холодным оружием. Во многом Таэль помогла нам, поправляя нашу тактику в соответствии с ее личным опытом. Кстати, арсенал у них разнообразный. Двуручник, два небольших топора, двухлезвийный топор и один участник владел двумя мечами. Насколько мы сумели узнать, а куратор подтвердил наши выводы, в тумане наши противники тоже орудовали в большинстве своем оружием. Вот я и надеялся, что сейчас они применят эту же тактику. В противном случае придется придумывать что-то на ходу, чего очень не хочется. Раздалось бомм, третий бой начался. Два защитных заклинания мы создали быстрее, чем викинги свою защиту. Мы уже находились на расстоянии, чтобы не задеть друг друга замедляющей сетью. Вот ведь что интересно, в отношении щитов и атак у нас все в порядке. Но вот это мое заклинание почему-то не хотело видеть родство магии между нами. Викинги рванули к нам, петляя, словно зайцы. Понятно. Опасаются наших стрел, с помощью которых мы победили в прошлом бою. Кстати, скорость у них была приличной. Где-то первая ступенька третьего уровня боевого транса. Так же, как и у Айви. У меня перед глазами появились векторы их движения. Добавились возможные направления атак. Пора. Передал я свое чувство девушке. И мы одновременно влили в заклинание энергию. и тут же заработали с максимальным ускорением своим оружием. Надо отдать должное противникам, которые быстро сообразили, что к чему, поспешив разбежаться в разные стороны. Но позволили мы это только двоим, преследуя каждый одного соперника. Понятно, что они совсем не успевали отражать наши удары, их защита сверкала постоянно, расходуя вложенную энергию с огромной скоростью. Двое других, вышедших за пределы нашего заклинания, Решили атаковать с нас магией. Я прекрасно видел их действия и сообщал Айвинель об опасности и куда надо двигаться, чтобы между нами и теми, кто нас атаковал, всегда оставался тот, кого мы держали замедляющей сетью. Впрочем, все равно дважды наша защита отражала чары молний и огненных шаров. Энергия, вложенная в наши заклинания, исчерпалась, но и защита наших противников исчезла. Как следствие, Мы остались двое на двое. Воины были очень сильны. Если бы не наша чувствительность друг к другу и мое умение просчитывать варианты, то мы могли бы проиграть. Очень уж сильны они в ближнем бою. Мы и победили, убив последнего викинга совместной атакой, после чего сразу вышли из боевых режимов и чуть не упали от усталости. Устояли только оперевшись друг на друга. Когда отключили турнирный амулет... я с облегчением вздохнул ушла боль из правого плеча и левого бока а на выходе нас уже встречали ханьцы с интересом смотрели на нас но впереди всех стояла их девушка и с прищуром смотрела почему то на меня бросила взгляд на эльфийку затем почему то чуть возмущенный на меня развернулась и раздвинув парней куда то направилась что это было спросила меня айви в ответ я лишь пожал плечами Сегодня шестой день и наш последний бой в группе. Во второй победили американки. И со слов Ивана Сергеевича, никто до сих пор не мог понять, как им это удалось. Таэль, как ни старалась, тоже потерпела фиаско. Все их поединки проходили как под копирку. Вначале равные бои, а затем вялость и какое-то нежелание противников с ними сражаться. Один день я специально находился в первых рядах. думаю что кто-то из них может создавать заклинания очень тонкими линиями. Но ничего подобного не было. Сейчас на лице китаянки была только сосредоточенность, а в глазах готовность победить нас одним ударом. Вчера мы с куратором весь вечер обсуждали тактику, сойдясь во мнении, что прямого противостояния магии нам не выдержать. Эта молодая особа оперировала такими заклинаниями, что наша двойная защита, которую мы показали Ивану Сергеевичу, могла выдержать только один удар, и наша телохранительница подтвердила его выводы. Поэтому нам ни в коем разе нельзя не стоять на месте, не давать девушке создать что-то мощное. Тем более, что только она может сравниться с нами в скорости, а ее одногруппники уступают. Поэтому ставку мы сделали на мое выпускное заклинание, которое я буду создавать самыми тонкими линиями, на какие способен. причем во время боя. Раздалось бом, и последний решающий бой начался. Создав первую защиту, мы с Айви одновременно почувствовали опасность и автоматически разбежались в стороны. А мгновением спустя в те места ударили молнии. Две туда, где находился я, одна, где эльфийка. Ханьцы, которые парни, не стали создавать защитные чары, а сразу ударили своим самым быстро создающимся заклинанием Я перешел на магическое зрение, увидев завершающий этап создания щита. Блин, в самом деле гений. Мелькнула мысль, когда я понял, чьих рук это дело. Тройка парней нырнула за щит. Наверняка будут готовиться к новой атаке. А мы быстро убежали. Прячась за деревья, затем юркнули за развалины. Это как раз Иван Сергеевич посоветовал нам такую тактику. Если она не заденет нашу гордость. я поначалу даже не понял что он имел в виду и только потом дошло что это типа позор для аристократа у нас же другое мнение победить используя любые тактические приемы удивили мы всех настолько что мне позволили создать треть заклинания а в следующий момент они бросились к нам когда приблизились айви создала вспышку перед парой состоящей из девушки и парня мы даже не стали смотреть что там произошло но когда поднялись все четверо находились вместе за вновь созданным щитом мельком глянув на него понял что он не настолько мощный как созданный ранее половина заклинания и мы разбежавшись в разные стороны побежали в другой конец полигона где росли деревья с толстыми стволами оправились от ослепления они очень быстро вероятно целительские чары знали все теперь они тоже разбежались чтобы не попасть вместе под наше такое яркое плетение и все на ходу начали создавать что то еще из чар определить я никак не мог поскольку сконцентрировался на другом зато айви не подкачала и выбрав удачный момент вновь создала вспышку перед Ханькой, но каст заклинания не сбила. меня это плетение зацепило только краем но все равно покатился по земле а защита исчезла однако противнику очутившемуся передо мной воспользоваться случаем я не дал бросив в него один серп Естественно, он подпрыгнул вверх, уходя от атаки, но и я уже был там же. Отведя его удар, я ударил в шею, но безрезультатно. Значит, на бегу они создали защитные чары. Три четверти готова. Я остановился, вступив в ближний бой с двумя противниками, но тут мне помогла эльфийка, и мы вывели из боя одного из противников. Правда, я тоже получил рану на бедре. Перед подбегающей к нам девушкой Айви снова создала вспышку. получив в ответ что-то гневное на китайском языке. И я могу ее понять. Прикрытые веки практически не защищали глаза. Здесь требовалось совсем другое, чтобы уберечься от ослепления. Наконец-то смогли вывести Ханьку из себя. Мы же в это время просто упали на землю лицом вниз. Рисковали очень сильно. Если бы кто-то меня атаковал, то все. Вскочив на ноги, мы рванули на максимальной скорости в сторону. Это это это гения, слеплённая, наверное, от злости, успела создать что-то воздушное. Но на этот раз Айви не успела убежать. Хотя повезло, что само заклинание было направлено немного в сторону. В общем, мы остались без щитов. Снова спрятавшись за руинами. Заклинание готово. Я вышел и влил в него максимально возможное для меня количество энергии. Увидел, как гнев на лице девушки сменился сосредоточенностью. И ведь успела она поставить щит. Конечно, мое заклинание активируется не настолько быстро, как молния, но и немедленно. Огромное ледяное копье ударило в щит, пробивая его. И если бы ханец не закрыл с собой девушку, то попало бы в нее. итак мы остались двое на надвое. А в следующий момент на меня налетела настоящая фурия с немного раскосыми глазами. Яростно сверкая глазами, она атаковала. Но сказались мои умения видеть направление атак и просчитывать их. Плюс изматывающие тренировки с Таэль с целью привести тело в соответствие с работой мозга. И я начал танец. Поворот, поворот, подстраховаться от горизонтального удара. Эльфийка справилась со своим противником и хотела помочь. Но я передал ей, что не стоит. О, да ты и ножкой хочешь ударить. Отвел бедро в сторону. И как только ее ножка очутилась рядом, резко дернул им обратно. Как результат, ее развернуло. И она на развороте нанесла горизонтальный удар. а я только и ждал этого. Впервые за время скоротечного боя я не увел удар, а поставил полужесткий блок, травя понемногу соединительную цепь. Увидев, что удар правой рукой будет сверху, я сделал небольшой шаг в сторону. Запустил второй серп вверх и по кругу и резко натянул цепь, останавливая разворот девушки. Удар, и мое оружие закручивается вокруг ее рук. Заступая ей за спину, я прижимаю левой рукой ее скрученные руки к туловищу. оскользнувший в правую руку серп приставляю к горлу, делая разрез. Вот и все. Шепчу ей на ухо, выходя из состояния горса. «Руку убери!» Возмущенно-яростное шипение в ответ и эмоция хохота о Тайве. Я поначалу даже не понял, чего она хочет. Ведь сигнала к окончанию боя еще не было. И если я отведу от ее шеи свое оружие, то она сможет продолжать бой. И только когда прозвучал сигнал, до меня дошло. Моя левая рука, прижимая ее руки с оружием к ее левому бедру, оказалась как раз у нее между ног. — Так ведь бой! — чувствуя сильную усталость, ответил я. — А ты моя законная добыча. Уже под настоящий хохот эльфийки и сильнейшее возмущение девушки, не позволившее ей даже слово сказать, я распеленал ее руки и подошел к Эвенель. Ханька пыталась что-то сказать, и только выдохнув бросила нам. «Трусы! Только умеете что бегать от нас!» На выходе нас встретил куратор с нашей телохранительницей, вернувшей нам боевое оружие. «Это был великолепный бой», — сказал Иван Сергеевич. «А что за заклинание ты создал? Я не видел рисунок». Все вопросы к службе безопасности. Очень тихо, так, чтобы услышал только он, сказал я, на что он просто кивнул. Британская империя. Город Лондон. Турнир верховному жрецу понравился, а вот сила будущих жертв нет. Он слышал разговор двух магов, рядом с которыми сидел. Что о подобном они даже не слышали. Правда, добавили, что если кто-то изобретает нечто похожее, то не спешит делиться, а хранит тайну, чтобы воспользоваться в критический момент. Что и проделала парочка. Поскольку с их же слов прямое противостояние те проиграли бы. Бранчих надеялся, что они проиграют раньше, но супруги умудрялись одерживать победы. Хорошо же их хачнак натренировал. Эта мысль вызвала двоякие чувства. С одной стороны, гордость за своего соплеменника, с другой сожаление, что те стали такими сильными. Теперь придется для их пленения направить не менее 20 человек. Тем более, что их сейчас после непонятных действий неизвестно кого охраняют значительно лучше. Отбросив эти мысли, он наконец-то смог заняться последними двумя досье, которые отложил из-за начала соревнований. Стоунхендж. Прочитал он название. В свое время Бранчах взял эту папку из-за странного названия. Открыв ее, он разочарованно скривился. На рисунке были изображены вертикально стоящие камни. Уже закрывая папку, он внезапно почувствовал легкий толчок в грудь, как раз там, где висел знак господина. изумившись, он раскрыл ее снова, принявшись внимательно читать. Ничего странного или заслуживающего пристального внимания в объяснениях этого феномена. Теории происхождения разнились. От шутки древних магов до поклонения богам. Вот только нет ни одного упоминания, что кто-то использовал это место в качестве места поклонения или алтаря. Маги тоже утверждали, что в камнях нет ни грана магической энергии. Отсутствует плетение. Но подсказка заставила его посмотреть на это место под другим углом. Скрыть нечто, связанное с Богом, может только другое высшее существо. Сейчас уже поздно куда-либо ехать. Тем более, что завтра последний бой будущих жертв, и необходимо дать указания. С этими мыслями он уснул. Проснулся поздно, хотя намеревался встать пораньше. Очень быстро позавтракав, он нашел командира своих воинов. «Джон!» — обратился он к нему. Выдели не менее 20 человек для поимки сам знаешь кого. Постарайтесь все сделать тихо. Как поймаете, везите к Пенинским горам. Остальные со мной. Сам же он сел в свой дилижанс, приказав двигаться к западным воротам. Британская империя. Город Лондон. Высший колледж магических знаний. Малый полигон. Последний день групповых соревнований. Финал. си до императора империи Хань от любимой наложницы сидела на трибуне и недовольно смотрела на место будущего действия, куда выходили команды американского директората и Российской империи. При виде полукровки ее охватила ярость, когда она представила его оружие у своего горла, но при воспоминании о его руке на своем теле, пониже живота, та схлынула, а щечки девушки покраснели. Пришла мысль, что тогда ей на мгновение стало как-то хорошо. несмотря на серп у горла. И все лицо Си окрасилось в цвет зрелого томата. Она посмотрела на вышедших американок и недовольно скривилась. Причина проста. Она никак не могла понять способа их таких странных побед. Но сейчас с удивлением сообразила, что несмотря на отношение к русской парочке, как окрестил ее их куратор, ей хочется, чтобы победу одержали именно они. Недовольно тряхнув головой, она прошептала. «Подумаешь, рука». Начался бой. Девушка снова увидела действия полукровки и эльфийки. Словно те были единым целым. Не то, что во время сражения с ними. Внезапно парень остановился и что-то яростно прорычал. А чуть позже снова. Дальше произошло вообще невероятное. Противницы остановились и встали на колени. Британская империя. Город Лондон. Высший колледж магических знаний. Малый полигон. Джоанна трипл выпускница Американской Академии Магии, командир группы, прозванной у них в учебном заведении Бешеная Четверка, посмотрела на своих противников. В успехе она не сомневалась, хотя с длинноухой придется повозиться. Ни она, ни другие девушки, с которыми Джоанна сошлась уже в Академии, не понимали, почему ему удается легко одолевать мужчин. Точнее, не могли объяснить, почему их возбуждение в бою приводит к выделению какого-то приятного запаха, который заставляет мужчин терять волю и глядеть на них с сильным вожделением. К их сожалению, кроме как в бою, подобное не получалось. Зато теперь они выигрывают турнир, так как в командах почти всегда только одни мужчины. Как случалось ранее, поначалу они могли проигрывать, но затем на них накатывала эйфория, а противники наоборот слабели. Вот и сейчас они постепенно входили в свое боевое состояние. Это не боевой транс. Точнее, они находились в боевом трансе, но сейчас начинали получать настоящее наслаждение. Внезапно полукровка остановился и что-то прорычал. Его глаза сверкнули яростью. Но главное было в другом. Что-то в его голосе заставило их остановиться, подойдя к нему. Он еще что-то прорычал, и ноги сами подогнулись. Вся четверка встала на колени. Британская империя. Город Лондон. Высший колледж магических знаний. Малый полигон. Начало складывалось очень хорошо. Несмотря на то, что нас было двое, действовали мы эффективнее. Хотя надо отдать должное противницам. Они не стали создавать заклинания защиты, а сразу атаковали, тем самым не позволив и нам сотворить полноценную двойную. Дрались они словно бешеные. Но все равно мы успевали отбивать их атаки. Вдруг что-то изменилось. но понять, что именно, я не смог. Появился смутно знакомый запах. А в следующее мгновение память подсказала, что это и кто эти девицы. «Шиилс!» — прорычал я на родном языке. Память крови подсказала. Феромоны обольщения. Вот где скрывался секрет побед. Уж не знаю, когда в этом мире появилась демонесса или демонесса из моего родного, но у всех четырех девушек достаточно много их крови это как раз неудивительно, поскольку наша кровь намного сильнее людской. И то, что сейчас происходило, привело меня в ярость, поскольку выходило за все рамки. На родине любая демонесса, даже не аристократка, использовала свою способность только при общении со своим супругом, даря ему безумство интимной близости. И только падшие низшие блудницы, Тир-Раши-Илс, торговали этим умением среди людей и в редких случаях среди колвари. Снова прорычал я. Я видел непонимание моих слов, но сила крови заставила их выполнить приказ. Я с отвращением смотрел на этих, этих, борясь с этим отвращением и желанием убить их на месте. Айвенель почувствовала мои эмоции и, подойдя, обняла меня сзади, передавая спокойствие и умиротворение. Две минуты мы так стояли, а комиссия все не могла решить, что это означает и как поступить в этом случае. В итоге, спустя еще минуту, нам присудили победу. Особого ликования на трибунах не было. Крики поздравления отсутствовали. Кроме наших соотечественников, которые старались за всех зрителей. На выходе нас встречали. Меня хлопали по плечу. Перед Айвенель чуть склоняли голову. Хотели сразу идти праздновать победу. Но мы сказали, что лучше вечером. А сейчас хотим побыть вдвоем. Подходя к выходу с полигона, краем глаза заметил бешеную Ханьку. быстрым шагом направляющуюся к нам оценив ситуацию выбрал такой маршрут чтобы не пересечься выбежав за пределы колледжа мы рассмеялись и медленно направились в гостиницу вдруг меня кто то сзади дернул за руку что тебе спросил я мальчика лет двенадцати я б передать месседж ответил он на смеси русского языка и английского и я кивнул ему что он может говорить стоун ю там. И тут интуиция закричала, что мне необходимо идти туда, куда сказал этот молец. То самое чувство, что надо ехать на турнир, приобрело новую окраску. Понятия не имею, что там найду, но меня буквально тянет куда-то на запад. Это недалеко от Уэст-Эймсбери, сказала Таэль, которая, как оказалось, неплохо знала карту страны. Внезапно на меня нахлынуло. А мгновением спустя я ощутил, что Айви тоже что-то почувствовала. Мы остановились и одновременно посмотрели на запад. Чем-то страшным веяло оттуда. Какой-то смертельной жутью. Чем-то таким, что сама смерть по сравнению с тем, что ожидается, покажется раем. Айвенель даже передернула плечами, заработав от Таэль вопросительный взгляд. «Почему подошел к нам?» На английском задала вопрос моя половинка, а телохранительница перевела для меня. «Профессор сказал», — ответил мальчик. Сказал, что я должен об этом сообщить странной паре, выигравшей групповой турнир. Я уже второй год наблюдаю. А почему он выбрал тебя? Эльфийка улыбнулась, вызвав ответную улыбку и мальчика. Он помог моей маме, а меня попросил передать. А он откуда знал, что нас заинтересует эта информация? Он не говорил. Спасибо. Поблагодарила мальчишку Айвинель и поцеловала в щечку, чем заставила его покраснеть. Разговаривали они на английском языке, но Таэль мне все переводила, не забывая наблюдать за окружением. После короткого разговора принцесса внимательно посмотрела на меня и перевела взгляд на телохранительницу, которая только тяжело вздохнула. «Таэль!» Решил я раскрыть ей свои ощущения. «Ты не представляешь, какой жутью веет оттуда. Мне необходимо там побывать, и обязан я это сделать прямо сейчас». и мы направились на рынок, чтобы купить лошадей, да не на абы какой, а находящиеся в черте города, где продавали только породистых животных, к которым в Британии относились с большим уважением. Там мы купили трех отличных скакунов, за которых Таэль заплатила не торгуясь. На что мы отвлеклись, так это купить себе в дорогу какой-нибудь еды. И вот после этого я непрерывно чувствовал на себе чье-то внимание, но из-за большого количества людей выделить одного конкретного не мог. да и не важно это. Сейчас другие приоритеты. Выехав за пределы города, мы быстрой рысью помчались вперед, а спустя 30 километров, когда поднялись на вершину холма, Таэль выругалась. Обернувшись, мы увидели, как из леса, находящегося на расстоянии чуть больше километра, выезжает группа численностью 25 человек. Причем все они ехали конь Никто не сомневался, по чью душу они едут. Подстегнув коней, мы с места сорвались сразу в карьер. Поначалу мы оторвались, но когда давали отдых лошадям, нас догоняли. Время между паузами на отдых все сокращалось и сокращалось, несмотря на нашу помощь магией. Но ту же каплю жизни нельзя использовать постоянно. Одно дело, когда помогают организму, который отдыхает, восстанавливается или находится в состоянии покоя, и совсем другое, когда он работает на износ. Расстояние между нами сократилось метров до шестисот, даже меньше. Впереди показался мост через какую-то реку. «Езжайте дальше по своим делам!» — крикнула нам Таэль. «А я их здесь задержу!» Городок Уэст-Эймсбери мы просто пролетели, не обращая ни на кого внимания. Нечто подстегивало нас, говоря, что можем опоздать. К чему? Неизвестно. Но очень и очень важно. С тракта мы свернули на мощенную неширокую дорогу, а вскоре поскакали по полю. Стоунхендж появился, когда мы поднялись на очередной невысокий холм. В трехстах метрах от нас находились странные камни, как будто ребенок великана играл с ними, строя домики. Перед ними на расстоянии 10-15 метров находились воины, окружившие это строение кольцом. А рядом с ними стояла фигура в одеянии жреца бога Супайча. Он оглянулся, посмотрев на нас, и мы почувствовали, как липкие щупальца предстоящего ужаса охватили нас. Он сделал шаг, переступая некую черту, и мне показалось, что ткань мироздания задрожала. Порыв чего-то невидимого ударил в него, сбрасывая капюшон и заставляя его сделать полшага назад. Мы одновременно поняли, что если он совершит задуманное, то это будет конец. Конец людям. Конец свободе. конец этому миру, конец всему. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Я видел, как все воины перебегают в сторону, становясь на нашем возможном пути. Магическим зрением заметил многочисленные нити творимых заклинаний, активацию вложенных в оружие чар, приготовление к бою. Спешившись, я начал чертить рисунок заклинания «Водоворот стихий произнося вслух вторую часть. «Айви, держись рядом со мной», — сказал я ей. но девушка только улыбнулась и начала создавать его же. Изумление на моем лице вызвало короткий смех девушки Но как? Да, как только она смогла создавать магическую часть, мы несколько раз проверяли возможность создания этой защиты, но все без толку. Айвенель тогда еще расстраивалась. А сейчас я видел заклинание, чувствовал его, ощущал, что девушка тоже его чувствует. Я беременна. Да, верно. Того небольшого смешения крови было недостаточно для родового заклинания. Но сейчас совсем другое дело. Ребенок, в котором сила крови семьи, рода, колвари, особенно сильна. И только у меня мелькнула мысль, что здесь опасно, как эльварка улыбнувшись произнесла. Вместе до конца. Да и разве можно где-то скрыться от того, что грядет? Права. Она полностью права. Жрец снова сделал шаг. и я вновь почувствовал напряжение ткани мира. Значит, и в первый раз не показалось. Его надо остановить, и сделать это можно только в одном случае. Ярость поднялась громадной волной цунами, извержением огромного вулкана, снежной лавиной сошедшей с многокилометрового горного хребта, а воля лишь подхлестывала ее. Она захлестнула эльфийку, встретив аналогичную волну, шедшую навстречу. и последнее что я еще помню как мы рванули к приготовившимся к бою воинам британская империя Вблизи Стоунхенджа. последний участок пути бранчиху пришлось ехать верхом на лошади поскольку высокая трава очень сильно тормозила передвижение в дилижансе а у него с каждым километром все сильнее и сильнее разгоралось желание побыстрее найти последнюю часть и совершить то что должен подъезжая к камням Он по-прежнему не ощущал артефакт своего господина, и только в двадцати метрах от края его накрыло знакомым чувством. Он спешился. «Сделайте так, чтобы мне никто не мешал», — приказал он воинам. А сам начал переодеваться в одеяние жреца. Сделав это, направился к камням. И на самой границе почувствовал, как что-то невидимое не дает ему пройти дальше. Бранчих хотел переступить черту, но остановился. поскольку что-то заставило его обернуться. На холме находилась пара из полукровки и эльфийки, которых он хотел принести в жертву, но в данный момент это уже не имело большого значения. Отвернувшись, он сделал первый шаг. Что-то ударило его, заставляя отступить немного назад. В следующий миг с его головы сорвало капюшон, но он сделал второй шаг. Затем третий. Казалось, кто-то невидимый страстно не желал, чтобы он находился здесь. Но он шел вперед. Поднявшийся ветер или нечто похожее на него заставило жреца закрыть глаза. Но он сейчас отчетливо чувствовал находящуюся неподалеку силу своего господина, его нетерпение, ярость и гнев. Его желание прийти в этот мир. Он слышал за спиной звуки битвы. Сквозь прикрытые глаза увидел, как потемнело вокруг и на фоне этого сверкания заклинаний. Воины, охранявшие жреца новой веры, и представить не могли, что эти двое, молодой полукровка и эльфийка, ринутся в бой. В них полетели стрелы, ударили молнии, стена огня надвинулась на них. Но они, как ни в чем не бывало, врубились в ряды воинов. «Демоны!» — выкрикнул кто-то. Но другие тоже заметили, что в глазах парня, которые были чернее ночи, Из вертикального зрачка вылетали языки небесно-голубого пламени. Увидели в глазах девушки край радужки, которых отражал тьму, сверкание голубых искорок. Они шли сквозь толпу воинов, словно носорог сквозь стаю зайцев. Их били оружием, в них бросали заклинания, но что-то невидимое защищало этих двоих, а их оружие разило насмерть. Ни защитные амулеты, ни артефакты не могли уберечь воинов. и только оружие с плетениями высшего ранга могло какое-то время противостоять их клинкам и серпам. Движения молодых людей напоминали прекрасный танец. Танец смерти. Каждая па, которого приближала их к цели. «Это настоящие демоны!» — выкрикнул кто-то. И бывалые воины, закаленные в сражениях, служившие в королевской гвардии, отступили, оставив две одиноко стоящие фигуры, повернувшиеся в сторону камней. Как раз туда, где находился жрец, который стоял на коленях и что-то поднял с земли. И они бросились к нему. Но в это время верховный жрец, сорвавший восьмиугольный артефакт, вложил его в углубление. Жуткий не то вой, не то рык раздался над равнинами Британии. Молодой парень и девушка, которым оставалось пробежать каких-то три метра, были отброшены за пределы круга камней. и тот, кто много тысячелетий назад был изгнан из этого мира, вернулся, заняв тело своего верного слуги. Посмотрел вокруг, и тут его взгляд упал на двух молодых воинов, стремившихся добраться до него сквозь пелену неприступности. И им это удавалось. Медленно, шаг за шагом они приближались, и он почувствовал в них силу своего заклятого врага, а в следующее мгновение парня и девушку накрыла тьма. Российская империя, город Новосибирск. леонель наконец-то смогла взять на руки кота и гладила его, периодически применяя заклинания. Но те ничего особенного не показывали. По ним выходило, что это обыкновенный кот. А женщине вообще казалось, что тот насмехается над ней. Очень уж хитрая была у него морда. Внезапно он вскочил на лапы, шерсть его поднялась дыбом, хвост выгнулся дугой. В следующее мгновение он издал рык, которому мог бы позавидовать даже саблезуб из джунглей, и внезапно он исчез. Если бы Эльварка находилась в боевом трансе, то она заметила бы размытую тень, направившуюся на запад. По земле на огромной скорости бежал серый кот. Скорость его была такова, что встречающиеся по пути реки и озера он перебегал просто по поверхности, а деревья, казалось, вообще не замечал. Попавшийся на пути городок, он преодолел, прыгая по крышам. Сидевшая на одной из них стая ворон даже понять не успела, что произошло, как он был уже в нескольких километрах. Ему осталось преодолеть только залив, отделяющий остров от материковой части, когда Тирыш понял, что опоздал. Британская империя. Стоунхендж. Когда тьма рассеялась, на земле появился черный круг. в котором полностью отсутствовала жизнь».